Глава двадцатая По пути к горну глазам Веспер предстает разруха. Большие пласты поля провалились под землю, оголив голые корни и фундамент здания, будто обнажившая старые зубы нижняя губа. Временная возведенная ими стена превратилась в пыль, и на то, что здесь было еще вчера, намекают лишь пара ям в земле до да два нетронутых бункера. Остальные разрушены или дымятся, или и то, и другое. Посреди этого хаоса разыскивают, откапывают и переносят в безопасное место раненых. Уже началась торговля и обмен скудными медицинскими припасами. И эта война нового типа с совершенно другими правилами. Приближаясь к воротам, она видит находящиеся под охраной связанные имперские войска и их сердитую стражу, которая ищет повод сорваться и сполна расплатиться с узниками заученённое имя. "Послушайте", произносит Веспер, и все оборачиваются на её голос. Вы пришли сюда за моей защитой, и вы её получили. И теперь люди, сложившие оружие, также находятся под моей защитой. Они соглашаются, вероятность насилия снижается. Веспер и странник без остановок продолжают свой путь, пока не доходят до того места, где ещё недавно стояла стена. Битва была тяжёлой, жестокой, Зрывчатка внесла свой весомый вклад во всё общее разрушение. Земля пестрит новыми воронками, самая большая из которых проделана упавшим небесным кораблём. В столкновении было такой силы, что от корабля остались лишь обломки. Она видит, что к ней храмаи направляется узурпет, замечает, как напрягается странник. Знакомая фигура, но пока она не может её опознать. Странно, думает она, обычно помнит всех по именам. Но узурпете, драная форма маршала, какие носят в вердигресе, Её у шаг засохшая кровь, а её потёки тянутся ещё ниже, вплоть до шеи по обеим её сторонам. Ты из людей жестокой судьбы, так? Ага, я Макс. Ты ранен? Он удивлённо смотрит на неё в ответ. Ага, но это не суть. Он прочищает глотку, будто собираясь сказать что-то важное, однако получается не так эффектно. Он не в силах встретить её взгляд. Мы хотели, чтобы ты знала, Босс удержала стену, эти имперские ублюдки не смогли прорваться. Значит, я обязан этим тебе и жестокой судьбе. Ни один не прошёл, продолжает он. Они решили пробиться с копом, и она сражалась среди нас. Когда закончились ракеты, она взяла нож, а когда он сломался, принялась махать кулаком, а а когда и он сломался, Макс трясёт головой. Мы хотели, чтобы ты узнала о том, что она сделала. Мы хотим, чтобы ты рассказала остальным. Веспер кладет руку ему на плечо. Обязательно, Макс, даю слово. Она сжимает его плечо, а затем спрашивает. Где она? Я хочу ее увидеть. Макс провожает ее к куполу. Странник следует за ними до входа, но затем они разделяются, и он спешит в другой сектор, тогда как они с Максом идут в покое Вердигриса. В стене появились новые трещины, пропускающие солнечные лучи туда, где им не место. Один из них падает на лицо жестокой судьбе. Здесь и остальные. Узурпетка Макси, полностью перевязанная бинтами, рыдает на ее глазах, а Эйзи в кои-то веки кажется притихшим. Веспер кивает им и идет к жестокой судьбе. Большая часть ее тела укрыта и создается впечатление, что она просто спит. Наклоняясь, Веспер шепчет последнее прощание. Некоторые красолюди уже вернулись в купол и занялись приведением своих комнат в порядок. Услышав приближающийся стук ботинок странник, они напрягаются. Он быстро поднимает руку, извиняясь, и спешит дальше, прежде чем на него посыплются вопросы. Одна дверь остается позади, другая. Он заходит в третью, не успевает нагнуться и цепляется волосами за повисшие портьеры. Несколько стремительных шагов, и он у шкафа. Странник наклоняется и тянет дверь на себя. Внутри несколько сложных предметов одежды, смятых от того, что на них сидел маленький зад, и больше ничего. Странник зажимает рот рукой, встает, проверяет за шкафом. Ничего. Быстро окидывает взглядом комнату и выявляет множество сияющих и стеклянных скульптур. По большей части они перевернуты. Ни одна не похожа на Рилу. Он бежит ко все еще свернутому ковру и вглядывается в яму. Ничего. Все еще прижимая руку ко рту, встает, и его лицо выражает что-то среднее между серьезным мыслительным процессом и паникой. Позади раздается тихое хихиканье. У него взлетают брови. Он кивает, волнение уходит с лица, а затем он поворачивается налево, пока не оказывается развернутым на 180 градусов. Никого не видно. Он чешет в затылке и преувеличенно громко вздыхает. Позади раздается еще один приглушенный смешок, уже громче. Он снова поворачивается, на этот раз быстрее, и успевает краем глаза заметить метнувшиеся влево кончики волос и поднятую пятку. Еще один вздох, и он наклоняется налево, затем резко разворачивается вправо и в процессе ловит расшалившуюся рилу. Качает головой, но не может сдержать улыбки. Она улыбается в ответ, и он снова качает головой, в этот раз самому себе, после чего сгробастывает ее в объятия. Они собираются в комнате Веспер, Странник, Джем, Самоэль и сама Веспер. Рилу вместе с Ищейкой разместили по соседству, и радостный топот в перемешку со счастливым лайм идут вразрез со всеобщим мрачным настроением. «Прежде чем я начну собрание, мне нужно знать, в каком мы сейчас положении», — говорит Веспер. С трудом она добавляет, «я уже видела жестокую судьбу». Хоть раз в жизни шепот Самоэля, заменяющий ему голос, звучит уместно. «Тысячи гвоздей понесли тяжелые потери, половина выживших ранены или страдают от отравления сущности. Я окажу помощь тем, кому смогу, но они уже не те, что прежде». Хуже всего пришлось делегации западной расщелины. Их лидеры погибли, и жертв среди них больше всего. Что насчет Нового Горизонта, Красного Пути, Ордена Сломанных Клинков и где Дженнер? Услышав это имя, странник поднимает глаза, ловит взгляд в эспер и качает головой. Кажется, что из нее слегка выпустили воздух. Ох, прошу меня извинить, он так долго был на моей стороне, и я думала... Знаешь, где его тело? Я бы хотел увидеть его, если будет время. Странник отводит взгляд. Новый Горизонт еще с нами, говорит Самаэль. Я не знаю, как именно обстоят их дела, но очертания выглядят счастливым. Без их поддержки империя уничтожила бы нас изнутри. Красальёды Красного пути не вступили в бой, но их тоннели позволили нам перенести битву прямиком к ним. Ясно. Что насчёт ордена? Орден держится, но не кроклинки теперь бесполезны. Самаеля пускает голову. Я подвёл и тебя, и их. Прости меня. Нет, Самаэль. Если кто-то кого-то и здесь и подвёл, то это я. Взгляни на меня. Ещё ничего не кончено. А теперь, когда Дженнера больше нет, мне нужно, чтобы ты был сильным, сильнее, чем обычно. Он смотрит ей в глаза. Я в твоём полном распоряжении. Хорошо. Что ты ещё? Жертва среди мирного населения. Хотя основные силы империи были брошены на стену в начале битвы, внутрь отправили небольшую штурмовую группу. Рядом с Веспер тихо начинает гудеть меч. Они пришли ко мне за защитой, пусть с неловкой пауза она добавляет. Что говорят люди? Кто-то сбежал, большинство осталось, многие хотят сражаться. Значит, мы должны дать им оружие. Скажи Гарат и Кишкососу, чтобы проследили. Мы подумаем, как отплатить Слейку, когда это закончится. Все? Хорошо. Самаэль, собери делегации. Семеро прибудут через несколько часов, и мы должны быть готовы. Когда они расходятся и Веспер собирается уходить, к ней неуверенно подходит Джем. Ты ведь не собираешься с ними сражаться, так? Она недоверчиво смотрит на него. Разумеется, собираюсь. У нас нет выбора. Я знаю, что битва будет, но я спрашиваю, обязательно ли тебе её возглавлять? Ты спрашивала об остальных, но что же ты сама? Те люди там снаружи, им нет до тебя дела. Их заботят лишь они сами. Он делает неопределённый жест, не касаясь её руки. Разве ты и так уже не пожертвовала многим? Я это делаю не потому, что хочу, я это делаю потому, что должна. Больше некому, Джем, только мне. Я это начала, и я должна это закончить. Но что, если от тебя ничего не останется?» Веспер закрывает глаза. Сейчас не самое подходящее время. Она знает, что это его разозлит и пытается предотвратить спор. «Послушай, я не могу одновременно сражаться с Семерыми и с тобой. Помоги мне!» Приготовься сам и подготовь Рилу. Когда все закончится, мы сможем поговорить. Это никогда не закончится. Он смотрит на нее, и от увиденного его пронзает боль. Он отходит в сторону. Мы поговорим после битвы, обещаю. Джем сглатывает ответ. Горький его вкус еще надолго задерживается на языке. Козел обследует траву на дальней стороне горна, десятой дорогой, обходя людей и их заботы. Ужасы прошлой ночи позабыты, солнцу так же тепло, как и всегда, огреют его спину. Его внимание привлекает искательное блеяние. Это коза. При взгляде на нее цепенеют ноги и замирает челюсть. Он знает, если позовет ее, она убежит и поэтому молчит. Он также знает, что она убежит, если он за ней погонится и поэтому остается на месте. У него совершенно нет идей, что делать, и поэтому он застывает на месте, приковав к ней взгляд. Она медленно приближается, иногда останавливаясь, чтобы обезглавить очередной цветок, а ее глаза, не отводящие взгляды от его глаз, сверкают. Козел пошатывается, у него дергаются веки и внезапно затуманивается зрение. Каким-то образом ему удается не потерять сознание. Получив призыв к вниманию, он опять блеет и горцует ближе, пока его голова не оказывается всего лишь в нескольких дюймах от ее головы. Козел перестает дышать и двигаться. Медленно сокращаются последние несколько дюймов, и вот бородатый рот уже трется об его щеку. Он блаженно закрывает глаза. Она прижимается к нему во второй раз, уже крепче, и внезапно это оказывается перебор. Он открывает рот и восторженно горланит. Коза резко подпрыгивает. С веток срывается пара птиц. Вскоре козел вновь остается в одиночестве. Повесив голову, он несколько раз печально блеет. Веспер поднимается в центр зала. Вокруг затихают делегации, не столько от шока, сколько из уважения к ней. Всех уже достигли слухи о её ранениях и исцелении, но многие впервые видят её своими глазами. Инфернале закрываются от серебристой сущности, бегущей сквозь неё словно горящий чертуть. Люди, которые видят лишь её физическую оболочку и ничего больше не понимают, как она ещё жива. Все присутствующие максимально сосредоточены и ждут, когда она начнет речь. После битвы их уважение к ней вышло на новый уровень. Не просто дипломат, не просто хранительница меча, не просто та, что закрыла некий далекий разлом. Она стала чем-то иным, главным лицом происходящего, легендой, фигурой, с которой они более не могут себя соотносить. Они перед ней благоговеют. В голове у Веспер всплывают воспоминания о сияющем граде, и океани набычных лиц на ступенях светилища семи, а вместе с ним чувство ужасающего одиночества. Она вглядывается в многочисленные делегации. В саумера его красауды кажутся встревоженными, взволнованными. На месте жестокой судьбы беспокойно сидит Эзи, рядом с которым также беспокойно озираются Макс и Макси. Делегация западная расщельна до печального немногочисленна, а место первого пустует. Плоская башка с трудом удерживается на стуле, тяжело подпирая подбородок кулаком. И лишь очертания и размалеванные члены делегации Слейка будто совсем не изменились. «Прошлой ночью, — начинает она, — вы совершили невозможное. Вы сражались против империи Крылатого Ока и победили». Они пришли со своими солдатами и боевыми машинами, когда мы практически не были готовы, и вы выстояли. За это мы заплатили высокую цену. Она останавливается, обводя взглядом каждую группу по очереди. Слишком высокую цену. Ни один из нас никогда не станет смотреть на мир по-старому, но мы победили. Большинство из нас не были знакомы, но мы сражались плечом к плечу и победили. Она позволяет угаснуть появившемуся оптимизму. Хотела бы я сказать, что битва окончена. Но это не так. Еще до полудня здесь будет небесный дворец Альфы. Они это знают, но ее слова на мгновение окунают их в реальность. Делегаты качают головами и обмениваются мрачными репликами. Веспер поднимает руку, и они замолкают. Послушайте, говорят, что никто прежде не выживал после битвы с семирыми. Возможно, это правда. Раздаётся очередное нерадостное ворчание, которое обрывается, стоит ей продолжить. Но семерых больше нет. Гаммы и Дельта с нами. Их армия пала, мы справимся вместе. Будто по некоему невидимому сигналу горат и Кишкасос наклоняются вперёд. У Кишкасоса есть вопрос насчёт их армии, произносит Горат. Да, соглашается Кишкасос. Насчёт имперской армии, которую мы пленили. Горат кивает. Почему мы их не убили? Было бы безопаснее и дешевле, не надо было бы их кормить. А их не вдруг ты укротишь, — бормочет кишкосос. Очертание поднимает руку, показывая, что желает высказаться. По кивку Веспер оно заговаривает. Я тоже размышлял над этим вопросом и нашло решение, которое позволит сберечь ресурсы и принесет пользу обеим странам. Отдайте их нам. Что вы с ними будете делать? — спрашивает Веспер. предоставим им новую цель, точно так же, как сами стали бы искать новую цель для себя, если бы потерпели поражение. Веспер одаривает тяжёлым взглядом и чертание затем остальных членов делегации. Вы правда этого хотите? Я полагала, мы собрались здесь, чтобы действовать иначе, чем привыкли, она выпрямляется. Я не для того приказала связать этих людей, чтобы потом их убить. Я сделал это, потому что существуют разные способы одолеть врага, как и разные способы проживать жизнь. Эйзи прочищает глотку. Эйзи слышит тебя, великая госпожа и Эйзи поражён сутью твоих изумительных слов, но мало кто из нас достоин твоего величия. Мы-то люди маленькие, нам бы лишь бы было где жить да что в рот положить. Кто будет их охранять, спрашивает сам мир. Нельзя одновременно драться и сторожить, нельзя разделять наших воинов, врагов слишком много. В этот раз все будет иначе, отвечает Веспер. Те, кто были ранены, но в силу держать оружие, будут охранять пленников. Небесный дворец Альфы нельзя захватить так же, как обычную наземную военную базу. Неважно, будет у нас численное преимущество или нет, они просто пронесутся у нас над головами и сотрут нас с лица земли. Чтобы мы могли сражаться с ними на равных, мы должны опустить их до нашего уровня. А для этого нам нужно доставить людей наверх, во дворец. У нас остались корабли первого, вдобавок к сдавшимся имперским кораблям. Мы отправим на них лучших людей и прикажем высадиться во дворец в нескольких местах сразу. Если мы сделаем все быстро, то заставим дворец опуститься, и тогда оставшаяся часть армии сможет атаковать. Она замолкает, позволяя им переварить эту информацию. «Я бы хотел, чтобы в этот рейд вызвались добровольцы. Потерь будет много». «Где ты найдешь пилотов для оставшихся кораблей?» – спрашивает Горат. «И как ты предотвратишь блокировку имперских кораблей?» – добавляет Кишкосос. «Имперские корабли не блокируются, потому что управлять ими будут имперцы. Она слышит бормотание, вроде со стороны делегации западной расщелины. Да уж, эти точно вызовутся добровольцами. А они уже вызвались. Кажется, не мы одни сомневаемся в мудрости семерых». Разве можно доверять врагу, спрашивает Савмир. Мы не они лгать не могут, отвечает Веспер. От неё не ускользает ирония её собственной лжи. Имперские пилоты в самом деле готовы сражаться на их стороне, но дело обстояло совершенно иначе, пока они не встретились с Дельтой. Веспер решает не оглашать эту подробность, ставшую очередным пятном на хрустальном образе её мечты. А ты идёшь, Веспер, спрашивает Ичертание. Она без промедления поднимает голову. «Разумеется, я бы не просила, если бы сама не собиралась сражаться». «Не понимаю. Ты знаешь, что семеро почувствуют присутствие злости. Они придут за тобой?» «На это я и рассчитываю. Пока они будут пытаться уничтожить меня, остальные смогут завершить задание». Очертание все еще сомневается. «А что, если тебя собьют? Какая надежда тогда останется?» Мы расставим несколько приманок. На корабле будет и Дельта, а ещё я надеешь, что к нам присоединишься ты. Твоё присутствие привлечёт их так же верно, как и моё. Все поворачиваются к скрытому теням очертанию, ожидая его ответа. Нет, наконец произнёс стано. Я ищу здесь жизни, а не смерти. Тем не менее, вместо себя я пошлю жуткую морозину и безобразного принца. Но он специально для меня это сказал, думает она. Я ищу смерти. Меч в её руке начинает гудеть. Ей требуется пару мгновений, чтобы понять, он реагирует не на неё. Хмурясь, она закрывает глаза и передаёт ему своё восприятие. Концентрируясь, она ощущает лёгкую вибрацию пола, подобную урчанию земли. Меч дёргается в сторону, привлечённый чем-то находящимся за пределами купола. Это чувствует не только она. Всё больше делегатов ощущают эту дрожь. Некоторые по привычке тянутся к оружию, остальные направляются к выходу. Очертания и остальные инфернали оказываются у дверей первыми, перемещаясь с такой скоростью, будто знают нечто такое, о чем остальные не догадываются. За несколько минут купол пустеет. Веспер выходит последний, двигаясь более размеренно, нежели остальные. В ней больше усталости, чем страха и столько же смирения, сколько и готовности. Под ее ногами ритмично дрожит земля, пульсируя все ближе, все громче. Сжимая рукоять меча, Веспер выходит наружу, навстречу тому, что грядет. Дельта из семерых отворачивается от восходящего солнца и приближающихся сестер и братьев в небе и обращает свой взгляд к новым гостям. Наверху замирает небесный дворец Альфы. Направляются к парапету пять серебристых фигур. В горни люди стремятся занять наиболее выгодную позицию. Те, у кого есть подзорные трубы, и другие увеличители пускают их в ход. Те, у кого их нет, щурят глаза. Инфернале ощущают его даже не видя, чуют одного из своих. Такой мощи они не испытывали со времён не люди и Узурпатора. Пугающая, бросающая в дрожь сила, которая привлекает их, как огонь мотыльков. Но и людям есть на что посмотреть. В небе материализуется некая форма, и даже на таком расстоянии становится видна. Знакомая, причудливая, движущаяся абсолютно непостижимым образом. Кто-то кричит, озвучивая общую мысль, добавляя невозможной картине достоверности. Это Дивенбург. Остальные соглашаются, и новость передается от группы к группе. Ибо это и правда Дивенбург, но преображенный. Более не город, он превратился в живое существо, и ряд башен на успине напоминает вереницу шипов. Он опускается на край крошащейся кости, и сотни огромных позвонков плавно сжимаются, чтобы позволить городу приземлиться одним скользящим, почти изящным движением. Загораются огни на башнях, на стенах, и их густая россыпь кажется бриллиантовым поясом, пролегающим между костяным краем и городскими воротами. Теперь, когда фонари на стенах были восстановлены, тут царит буйство красок. Такого великолепия открывши усім зрелище, что какое-то время они могут лишь разинув рот, в восторге на него смотреть. А затем Дельта возвращается к своему бдению. Глаза и подзорные трубы по всему горну вновь обращаются к небу, и небесный дворец Цаль разворачивается к новой угрозе Дивенбургу. Веспер подходит к Самаэлю. Это же первый? Да, отвечает полукровка, и он вновь един. Дивенбург теперь его оболочка. Такова была мечта нелюдей, но ее уничтожили до того, как город был завершен. Так что работу закончила Нер. С твоей помощью? Да, с моей помощью и с помощью первого. Она кивает, приходя к пониманию, что Самоэль все время об этом знал. Она быстро заталкивает поглубже злость от того, что ее держали в неведении и фокусируется на главном. «Вот оно, Самаэль! Вот наш шанс! Собирай небесные корабли!» «Да», — говорит он, но не двигается с места. «Если хочешь что-то сказать, говори. Сейчас не время для скромности. Я хочу попроситься добровольцем в рейд». Веспер качает головой. «Прости, но ты мне нужен здесь. Если все пойдет по плану, мы встретимся во дворце. И, Самаэль», — добавляет она, — «если со мной что-то случится, я рассчитываю на то, что ты не позволишь делу развалиться». Мне жаль взваливать на тебя ещё и это, но кроме меня ты единственный, кто способен заставить инфернали и людей прислушаться друг к другу. Надеюсь, до этого не дойдёт. Я тоже. А теперь иди, мы должны воспользоваться этой возможностью. Пока готовят небесные корабли и проводят последние проверки, Веспер бежит как крайне горно, поднимает меч и тихо поёт. В ответ раздаётся крик, и вскоре её усилия приносят плоды. По небу к ней приближается Дельта. Время почти пришло, а ведь со столькими ещё предстоит попрощаться навсегда. В какой-то степени она этому рада. Странник широким шагом прорывается к Веспер через скопление спешащих к ней людей. Они смотрят друг на друга, вмещаяй бесконечные высказанные и невыраженные чувства в один простой кивок. Её внимание отвлекает странное движение на периферии взгляда. Жуткая морозина и безобразный принц направляются к ожидающему их небесному кораблю. Два раздавленных трупа, едва переставляя ноги, бредут к своему концу, второму в их жизни. От этого зрелища её мутит. Ей интересно, осталось ли в них хоть что-нибудь от образины инферналей, из которого они были переделаны, и способны ли они на независимые действия. Возовечно в телах ещё сохранились намёки на былый облик, но их едва ли можно отыскать. Через пару мгновений её глаза обращаются к мечу. А чем они отличаются от меня? Меч не высказывает никакого сочувствия к этим мыслям и смотрит на неё, пока не выжигает их, возвращая Веспер сосредоточенность. Она глядит на приземляющуюся дельту. "Готово?" спрашивает она. Тихо звучит ответ, и Веспер скорее ощущает его внутренним, ежели слышит. "Я не хочу вновь встречаться с альфой. Я его боюсь". Упоминание имени альфы не пугает Веспер. Более того, они с мечом чувствуют досаду, переходящую в злость, сопряжённую с разочарованием. Сосредоточься. Не позволяй страху овладеть тобой. И помни, ты не одна. Увидимся наверху, хорошо? Когда Дельта взлетает, Веспер бежит к другому небесному кораблю и без промедления в него запрыгивает. Мазараз открывает люк и кричит, что они готовы к взлёту. Странник начинает забираться в корабль, завязы за собой Дельту, но она не двигается. Она думает о последней встрече с братом, с Альфой, На сущности остаются синяки его гнева, и от воспоминаний она трепещет. Хотелось бы ей, чтобы она за что-то могла зацепиться, и поэтому она смотрит на свои руки. Они пусты, и лишь на ладонях темнеют пятна от плаща. Остальные небесные корабли уже почти готовы к вылету. Важно, чтобы они поднялись одновременно, так у них будет наибольший шанс на успех. Дельта это знает, но все равно не может заставить себя взойти на борт. Веспер говорит, что она не одна, но в этот момент Дельта чувствует себя одинокой, как никогда. Она отделена от братьев и сестер, оставлена на произвол судьбы, ее цель не ясна. Даже меч кажется ей чужим. Поторапливая ее, ревут двигатели. И она вдруг понимает, кое-что может помочь. Она запрыгивает в воздух и направляется к куполу. Буквально за секунды просачивается через один из основных разломов и скользит вниз по пустому коридору. Останавливается у комнаты, пригибается, переступая через порог. Мужчина по имени Джем поднимается на ноги, видит ее завущую руку и собирается сказать что-то, чего Дельта не желает слышать. Ее сущность содрогается. Как он смеет. Она ведь не многого хочет. Он не имеет никакого права ее осуждать. Хватает одного лишь взгляда, и Джем закрывает свой оскверненный рот и отходит, продолжая бездумно пятиться, пока не натыкается на стену. Она бросает ещё один взгляд на Рилу, и девочка выходит к ней, зацепившись ручкой за серебристый палец. От соприкосновения напряжение слегка ослабевает. Теперь я готова.